Часть восьмая Глава первая Вчера, после полудня, он покинул дом на Лаундес-сквер, большой дом, все еще не стряхнувший из себя шок произошедшего. За окном Майбаха приплывает Челси. Слоун-стрит со своими знакомыми магазинами Эрме, Эрменджильда Дзенья, чейни -уок. 4 часа движения плотное. Темный ноябрьский день. Отлив, темза, обнажившийся берег. Тот самый парк на другой стороне, на южной. Затем маленькие улицы и вертолетная площадка, обдуваемая ветром платформа над водой, броски, отделанные кожей грузовой отсек Сикорского. Они собирались лететь вверх по реке над западными районами Лондона, Когда вертолет развернулся и по воде пошла рябь из-под корпуса, он оглянулся на Лондон, который несколько лет считал своим домом. А затем город отдалился, превратившись во что-то чисто условное, монохромный чертеж, раскинувшийся в послеполуденном свете поздней осени. Больше он никогда его не увидит. Он принял это решение, стоя у окна в доме на Лондес сквер и глядя на площадь, Решение прыгнуть в море. Утопиться. Это казалось в своем роде правильным решением. Аэропорт Файнборо. Двухчасовой рейс на Венецию. Из аэропорта в Венеции его забрал заказанный лимузин. Сама Венеция окутана тьмой и дождем. Именно здесь, где-то на другой стороне водной глади, стоит ржавеющий памятник потерянному благосостоянию, потерянной власти. Жесткий Высокий свет доков, гудение насоса, качающего топливо на яхту, запах нефти. Кто-то держит зонтик. И Энца, старший помощник, приветствует его в конце мокрой от дождя ковровой дорожки. «Добро пожаловать на борт, сэр». Энца сказал ему, что они будут в полной готовности через полчаса и поинтересовался, куда они направятся. «Заминка». Он как-то не подумал об этом. «Ему ведь было все равно», э — -э, э протянул он, — «на Корфу». Энца кивнул, улыбнулся, и тогда его спросил Марк, старший стюарт. «Сэр, будет ужинать сегодня вечером?» «Только перекушу», — сказал он ему, — «благодарю». Чуть позже доставили еду и полбутылки «Барбареско». К еде он не притронулся, но выпил бокал «Барбареско». Оно было из его поместья его собственности, которую он приобрел несколько лет назад, по внезапному порыву души. Он побывал там лишь однажды. Ему с трудом удается представить это место. Они пролетали над ним на вертолете. Он и прежний владелец, пьемонтский или совойский аристократ, моложавый человек, который показывал ему разные объекты, крича что-то в шуме двигателя. Тишина. Он лежал на кровати в ожидании, когда яхта начнет движение. Он не собирался засыпать, он собрался прыгнуть в море, он собирался утопиться. Тем не менее, впервые за множество дней он взял и заснул.